Глава 39. Господин Куку -ку. Горячие денечки не давали вздохнуть. Весь конец недели Колосов, не разгибаясь, пахал по делу Клеверовского. Обыск за обыском на всех квартирах, дачах, номерах гостиниц, где когда-либо пахло духом пана Вацлова. Долгие душеспасительные беседы с немногими свидетелями, трепетавшими при одном упоминании его имени. чтобы не пошли на попятные, чтоб не врали, не меняли показаний, чтобы вообще смогли пересилить свой поросячий страх и доплестись до суда, чтобы открыли там рот и изрекли хоть что-то полезное. Вместе с сотрудниками УЭП и налоговой полиции проверяли счета фирм, с которыми негласно контактировал Клеверовский, отслеживали, куда и какие суммы переводились, в какие банки, в какой конвертируемой валюте. Сыщики методично раскручивали посредников, подбираясь к самым-самым, тем, кого даже близко не видели в компании пана Вацлова, но кто, тем не менее, направлял его смертоносную руку туда, куда было им угодно. Никита и его отдел пахали не ради следствия. Там были коллеги, такие же мужики. Они понимали все с полуслова, с полунамека. Нет, Колосов из кожи вон лес ради этих... проверяющих, надзирающих, судящих, решающих, милующих и просто праздноболтающих. Чтобы не говорили потом «сырое дело», «дутое», «развалилось», «розыск недоработал», «фальсификация». О, он-то и его ребята знали, что ни фальсификации, ни недоработок никогда не было и по прежним делам, которые от чего то так и закончились ничем. И по ним пахали с утра до ночи, но... «Он же сказал мне, докажи, что я достоин вышки», — думал Никита. «И и мы еще посмотрим, господин Клеверовский. Поглядим». Однако с головой окунувшись в водоворот киллеровской среды обитания, Никита по мере сил старался не выпускать из поля зрения и другую экологию, жизнь потустороннюю, мир вывихнутых мозгов, извращенных причуд. Он постоянно думал и об операции костюмер. Познакомившись поближе с образом жизни Ивана Арсеньева, он полностью уверился, что его костюмер это тот самый господин Куку, -ку, о котором так талантливо пел еще Фредди Меркьюри, любимый после любешника Коли Расторгуева, колосовский певец. Костюмер вернулся домой из Суздаля в пятницу. Компания эстрадников под предводительством известного всей Москве Феди Ударника привезла его к дому на шикарной машине. Колосов знал это от Ковалева, старшего группы, осуществлявшей наблюдение за Арсеньевым. Итак, костюмер должен был обнаружить в почтовом ящике повестку, обязывающую его явиться в прокуратуру области в кабинет 48 к старшему следователю Панкратову в 10.00 в субботу. Никита вернулся из района тоже в пятницу, во втором часу ночи. Домой ехать уже не было смысла, переночевал в кабинете. Прокуратура обязала его проконтролировать явку Арсеньева. Как дисциплинированный сотрудник, Колосов уже с 8.30 утра караулил в машине у дома костюмера. Дом этот был новым, кирпичным, кооперативным, улучшенной планировки. Окна его глядели на заповедные коломенские дубы и липы, видавшие еще московских царей. «Где-то далеко церковный колокол звонил и звонил», Колокольный гул плыл над тихой, чистенькой, такой по выходному безмятежно-сонной улицей. Никита ждал, терпеливо. Вот его ракушка, замочек на ней заперт. Фордик его там, в стойле. Чтобы не опоздать в прокуратуру, Арсеньеву следовало выйти из подъезда в половине десятого. Езды на машине тут 20 минут, в субботу пробок на дорогах не бывает. Может, он выйдет даже раньше, это не возбраняется. Но если он припозднится или если «Сохрани Боже, проигнорирует это вежливо официальное приглашение на разговор, то...» Колосов смотрел на себя в боковое зеркало. «Ну, приятель, русский комиссар Шиманский, тебе же все знакомые девушки говорят, что ты на него страшно похож. Что ж ты предпримешь тогда? Не схватите его, с свосстанется!» «Нет, брат Панкратов, не волнуйся, не схватим, чай не тридцать седьмой годик. Осуществим привод по полной форме, стукнем в дверь, сунем повестку в зубы, возьмем за шкерман и...» Стоп. Колосов закурил сигаретку. «Это дело надо перекурить. Его нельзя пугать до срока, его нельзя волновать, он же господин Куку трёхнутый -Ку, трехнутый». его он испытывал жгучий интерес. Профессиональный интерес такого еще не было ни у кого, ни на счету Скотланд-Ярда, ни набережный Орфевр, ни Петровки-38. Костюмер сулил быть уникумом, единственным в своем роде, если только, конечно, нет сомнения, умрите, это он. На нем завязано все, все, все жертвы. Где он их убивал? В клубе? В этом ботаническом саду души? Чудное название, -це. точнее, было бы в Дебрях, а не в саду, в Чищобе или, как у Толкина в Лихолесье. Его душа, ишь ты, какие только цветочки там цветут, какие репейники чертополохи. Ничего, узнаем, все узнаем, все разъясним, господин Куку. -ку. Выпалим грядочку начисто, голенькую оставим, лысую. Итак, где же он их убивал? Не дома, это уже ясно. Значит, верно, в клубе или в каком-нибудь потайном месте. Гримировал, не насиловал, переодевал. Но Во что? На сцене у него мальчонки голышом пляшут в каких-то флоралиях, костюмчиках из живых цветов. Ковалев видел репетицию, когда ездил в клуб наводить справки о хозяине. Говорит, как сети. Стебли да лепестки одни. Если это надеть на кого-нибудь, то... «Дырок на одежде как раз не останется, потому что одежда словно из сказки про голого короля». «Да, наверное, так все и было. Я прав». Колосов посмотрел на часы 9.07 и закурил новую сигарету. Только вот чем он их приканчивал? Это нечто вроде казацкой пики, что-то острое, длинное, твердое, как...» Он усмехнулся. «Кто про что в меру своей испорченности». Франзал смотрел на кровь, может быть, даже пачкался ею, натирал свое тело и не насиловал их. Вот тут что-то не стыковалось. Никита хмурился, кто он вообще такой, этот парень Ваня? Какого цвета? По свидетельствам многих небесного, как флаг ООН. А вот по поступкам? Почему он выбирал девушек? Ведь по логике он должен был выбирать совсем противоположное — Нарушения влечений? Проблемы с либидо? Перверсии. А черт его знает, он закомплексованный импотент, как Джон Даффи? Нет. Может, он жена ненавистник, как канадский студентик Липин, расстрелявший класс женского колледжа в Монреале? Феминистки разрушили мою жизнь, я мстил за себя, его признание. Значит, Жена ненавистник? Нет, тоже вряд ли. Это вот его живая картинка «Царство Флоры». Женщина-богиня во главе угла. Жена-ненавистник никогда бы такой сюжет не выбрал. Тогда кто же он такой? Почему он это делал? Не насиловал, гримировал, переодевал, убивал. Переодевал и гримировал под кого? Может, под мальчишек? Чтобы все было как в кривом зеркале, наоборот. На сцене мальчики, переодетые девочками, в жизни... Девочки, переодетые мальчиками. И тогда... Время вышло. Половина десятого. Колосов смотрел на подъезд. Никого. Тетка вон вышла с собакой. Два пацана выскочили. на распашку, совсем по-весеннему уже. Он подождал еще 15 минут. Потом вылез из машины. Не хочешь костюмер по-хорошему? Будем по-плохому. Поднялся на лифте на восьмой этаж. Позвонил в дверь 94 четвертой квартиры. Никто не открывал. Ну же, господин Куку, -ку, не испытывай судьбу. Есть предел терпения даже у кратчайшего начальника убойного отдела, русского комиссара Шиманского, которому на этот раз доверили только роль почтальона. Длинный-длинный звонок, глухо, как в танке. Колосов спустился вниз, прикинул окна. Так, эти? Нет, чуть левее. Вот эти четыре окна. А что это там? Свет? Свет в квартире в 10 утра, когда на улице солнечный денек. Ты что же это, господин Куку, -Ку, а? Что же ты? На то, чтобы доехать до ближайшего отделения милиции и кое-что втолковать дежурному, потребовалось 38 минут. Ещё 30 минут искали участкового. Звони сразу следователю дежурному в прокуратуру. Накружная она у вас теперь или какая? Та, что прежде Красногвардейского района была. — говорил Колосов. — Все равно ж придется. — Да он, может, смылся у вас. Проспали, губерния, — презрительно бурчал дежурный. — А я зазря опергруппу подымай. Он не смылся, он... Колосов никак не мог объяснить этому суровому и неприступному в своей начальственной важности капитанчику, что Арсеньев не смылся. Не мог он смыться, он... Это предчувствие никогда Никиту не обманывало. Оно пришло, когда он увидел этот свет в окнах, такой нелепый в солнечный день. Так уже было с ним однажды. Он ехал за Гришей Гороховым, вторым человеком и держателем общика в банде Лоскутова. Гриша хоронился от органов в поселочке Гжель. В том домике тоже горел свет, тоже веселеньким таким весенним утром. Его просто забыли выключить. Тот, второй, забыл. как выяснилось, сам Лоскутов. А Гриша уже не мог дотянуться до выключателя, лежал в прихожей с перерезанным горлом. Лоскутов по давней лагерной привычке предпочел бритовку. Из любой консервной крышки такой резачок мог соорудить, что волос на лету рассекал. Еще час искали представителя ЖКО. Несговорчивый участковый на отрез отказался вскрывать дверь квартиры 94 без коммунально-бытового начальства. Понятых, слава богу, заловили быстро. Ту старуху с собакой, любознательная попалась, и старичка-ветерана с первого этажа. Он хорошо понимал такие слова, как «ваш гражданский долг». В квартиру вошли в 13 часов 12 минут. Иван Арсеньев скорчился на медвежьей шкуре возле алого кожаного дивана в гостиной, напоминавшей музей антиквариата. Было три выстрела — в грудь, в шею, и уже, как принято, модный контрольный заухо. Этот последний, кстати, оказался лишним. Арсеньев перестал дышать уже после первого выстрела поразившего сердца. Увидев эти худые ноги в черных брюках, серебристых носках и начищенных до блеска туфлях, раскинутые по бурому медвежьему меху, увидев эту матовую изящную руку, в агонии впившуюся в стеклянные медвежьи глаза, Колосов на мгновение ослеп, словно петарда разорвалась перед ним, или его снова двинули под дых, как тогда при задержании Лоскутова. Участковый, тихо матерясь, названивал дежурному. «Жмурик, накаркали! Вызывай группу, Саныч! Сегодня в ЭКО Голубев дежурит. Учти, он с Верой Петровной на выходные поменялся. Если он на обеде, звони домой, тут ему до нас хода десять минут. Ваш, что ли?» Спросил он у Колосова с непередаваемой интонацией. «Чего это плохо? У нас своих, что ли, мало? Висяками вон завалились до крыши, тяжкие все. Это-то висяк будет, а? Висяк?» Колосов молчал. Что он мог ему сейчас ответить? Петарда все не гасла. Он ничего не мог разглядеть, не мог сосредоточиться. «Все теперь летело к черту. Все умозаключения, все завязки». Его кто-то опередил. Арсеньев не был тем, он был... Но кем он был, кем? Кто теперь это скажет тебе, комиссар Шиманский? Кретин ты, недоразвитый. Он не был тем, он не был костюмером. Он никогда им не был, ты ошибся, Никита Михайлович. Ты круглый, самонадеянный болван, болван и бездарь. Московские коллеги работали споры и дружно. Колосов чувствовал себя лишним. но не уезжал, не мог. Словно гиря на ногах, не сдвинешь. Слушал, как неспешно журчали их голоса. По-видимому, убийца, знакомый погибшего. Хитроумные и многочисленные запоры на двери не взломаны, аккуратно открыты самим хозяином. На столе бутылка коньяка, рюмок вот только нет. Не успели откушать или убийца забрал рюмки с собой, чтобы пальчики не оставлять. Выстрел из близкого расстояния. Соседи шума не слышали, нет? Однако три выстрела. Значит, либо спят крепко в выходной день, либо использовался глушитель. М да, скорее всего, глушитель. Марка оружия. Гири на колосовских ногах росли, росли. Скоро ему уже казалось, что это не гири даже, а ядра царь-пушки, прикованные к нему железными кандалами. Приехал Ковалев. Приехали ребята из Убойного. Шеф, говорят, звонил уже, ругался. И Панкратов звонил, сообщил Ковалев тихо, в курсе. Как узнает только, по каким таким каналам тебя требуют совещаться. Никита кивнул. Перед ним была пустота. Такая пустая-пустая, как дырка от бублика. Провал полный. Надо начинать все заново, только вот с чего? Все концы, завязанные на Арсеньеве, кто-то столь предусмотрительно обрубил. Он брел к машине, невидимые гири глухо бились о тротуар. Только он слышал эти удары. Они совпадали с ударами его сердца. Разбитое сердце начальника отдела убийств. Разбитое вдрызг. Гири. Ему вспомнилась Катина квартира на Фронзенской. Балконная дверь за зеленой шторой. И этот вот спортивный инвентарь. Ему ведь кто-то помогал все это время, совался не в свое дело. Катя помогала. Катя. Что-то она игнорирует его. Информацию получила, любопытство насытило, и адье. Женская память коротка, но ведь она тоже в курсе. Она кое-что знает по этому делу, о чем-то она ведь думает. Она. Колосов повернул ключ зажигания нарочито энергично, чуть не сломал бородку. Вот так дожили. Как хресторадник с протянутой рукой. Подкиньте кретину, подкиньте идейку. Но ведь надо же начинать все заново. Он ехал к Панкратову с тем же чувством, с каким, наверное, Емельян Пугачев ехал на болото на собственную казнь. Только у Пугачева была персональная клетка, и ее дружно волокли битюги. А здесь, здесь даже по сторонам нельзя было глазеть напоследок. Автомобильное движение на том же самом болоте при въезде на Каменный мост, несмотря на выходной, было весьма интенсивным.